Глава 15. Провожатый между мирами. Итак, после того, как я вволю наработался в одной из транзитных зон того света, мне захотелось чего-то новенького. Я долго пробыл в некой смесию психолога и инструктора для вновь прибывших, и теперь тянуло сменить род деятельности. Я уже понял, к кому нужно обращаться в таких случаях к работникам того света и просить их подыскать мне другое занятие. Кстати, о чем я вообще отличался от них? Я же тоже выполнял какие-то задания и вообще трудился на благо общества. Но на самом деле отличие было весомое. У работников того света был своего рода контракт. С ними договорились, что они определённое время будут работать на своей должности, то есть находиться на том свете, не уходить в перерождение и не бросать своё занятие только потому, что оно им надоело. Какое вознаграждение они за это получали, я не могу сказать точно. Полагаю, что тут всё было индивидуально, но думаю, что работа давала многим из них хороший шанс духовного роста, а также лучших перспектив в будущих воплощениях. Я же, в отличие от штатных сотрудников, чётких обязательств не перед кем не имел, то есть при желании мог бросить одно дело и заняться другим или вообще ничего не делать. Минус был в том, что ответственная работа и возможность быстро развиться на ней мне не светило. Но я смирился с этим и был рад тому, что есть возможность заниматься хоть чем-то полезным. После работы психологом меня похвалили и сказали, что я неплохо справлялся со своей задачей. А потом доверили более интересное для меня дело провожать людей из транзитной зоны в те мирки, где они будут находиться. Я очень этому обрадовался по нескольким причинам. Во-первых, на том свете я иногда тосковал по той свободе, которая была у меня в Астрале. Там, будучи смотрителем, я мог много где бывать благодаря своей должности и полномочиям, а здесь все передвижения чётко отслеживались, и нельзя было шататься, где придётся, только потому, что захотелось. Во-вторых, я видел в этом хоть и небольшую, но возможность развития. Всё-таки нужно будет освоить новые навыки, и, может, что-то интересное в связи с этим поведают. Поэтому к новым обязанностям я приступил с энтузиазмом. Для того, чтобы я смог перемещаться по работе в другие мирки, мне выдали что-то вроде пропуска. На том свете, так же как и в Австралии, каждый мирок представлял из себя изолированную систему, которая на выходе проверяла каждого, кто хочет туда попасть. Считывался уникальный отпечаток души человека, который служил своего рода паспортом в тонких мирах. А меня, грубо говоря, Добавили в базу данных нескольких мерков, как человека, который может их посещать, а также приводить с собой других при необходимости. Этим я, собственно, и занялся. Из уже знакомой мне транзитной зоны, где раньше успокаивал и утешал людей, теперь стал провожать их к месту постоянного проживания. Как это выглядело? В транзитной зоне присутствовал некий распорядитель, должность вроде администратора, который оценивал людей и решал, кто из них готов к переходу в свой будущий мирок, а кто пока нет. Когда клиент созревал, мне указывали на него и говорили, как обычно мысленно, что можно его провожать. Я представлял то место, куда нам нужно будет переместиться, а затем с помощью энергии мысли и намерения создавал портал, по которому мы туда перейдём. Портал это временный коридор между нужным миром ком и транзитной зоной, чтобы попасть туда требовалось войти в своеобразную дверь, её тоже делал я, которая выглядела как сгусток света. Я окружал своей энергией человека, и мы шагали в портал вместе с ним, а через несколько мгновений уже оказывались в нужном месте. В принципе, все это было несложно, но, понятное дело, из вновь прибывших на тот свет людей мало кто мог бы с таким справиться, поэтому им и требовались провожатые, сами они бы никак не прошли. Большинство мирков, куда я провожал людей, были массовыми, то есть были неким аналогом городов и сел, только на том свете. Как правило, в каждом из этих мест был один, а то и несколько распорядителей, и я передавал вновь прибывшим им, чтобы они помогли новеньким обустроиться. Будучи человеком любопытным, я не мог не поинтересоваться, по какому принципу человека определяют в то или иное место. Мне сказали, что обычно направляют туда, где находится духовная семья, то есть близкие или родственные души. Сразу хочу уточнить, это не обязательно наши родственники в этой жизни. близкие души это те, кто связан с нами на протяжении множества воплощений, и с кем у нас сильная эмоциональная связь. Да, такие люди могут попадаться среди родственников, но также они могут быть и среди друзей, возлюбленных, коллег и так далее. Именно родственная связь на уровне души притягивает на том свете к тем или иным людям, а также, разумеется, взаимное желание друг друга видеть. Я видел случаи, когда очень большая духовная семья населяла целый мир в виде посёлка. или когда множество духовных семей жили в мерке в виде города. В случае городов был, кстати, интересный момент. Несмотря на то, что там жили разные семьи, всё равно они были во многом похожи друг на друга. Уровнем развития, менталитетом, мировоззрением одним словом вместе собирали схожих людей. Только нескольких человек за это время я проводил в личные мерки вроде моего. И то они выглядели скромнее, как будто меньше по размеру и не такие интересные. Я стал понимать, что наличие собственного мерка это некое привилегия. Так же, как я понял, это говорит об определённых качествах его хозяина, довольно высоком уровне развития и склонности к индивидуализму. Подавляющему же большинству было комфортнее жить в обществе, рядом с близкими и любимыми людьми. Как выглядели массовые мерки? В большинстве своём они не сильно отличались от нашего земного мира. Там тоже были улицы и дома, а в некоторых встречались даже транспортные средства. Где-то это были автомобили в других местах лошади и повозки. Несколько миров, которые я посещал, выглядели как земные города где-то в 50-е или 60-е годы XX -го века. Был я как-то и в городке, который напоминал наш мир в 20-е годы. Также посетил несколько деревень с приятными сельскими пейзажами. Один раз занесло в необычный мир, похожий на густые джунгли, среди которых на поляне стояли маленькие домики. А вот фантастических миров с автомобилями, летающими среди небоскрёбов, я не помню. Вполне возможно, что они где-то были, просто я туда не заходил. Вообще, как я понял, миров на том свете было великое множество, поскольку там находилось и находится огромное количество людей между воплощениями, то их надо где-то размещать. Поэтому работниками того света создавалось множество похожих на наш мир зон, куда людей отправляли после смерти. Члены одной духовной семьи в жизни часто рождаются и живут недалеко друг от друга, и после смерти родственная связь притягивает их, и они вновь встречаются. Основная цель этого, я полагаю, ещё раз пережить приятные моменты, простить друг другу обиды и даже договориться о распределении ролей в следующих воплощениях. Если же человек на том свете в основном сам по себе, как в моём случае, то это, конечно, не говорит о том, что близких душ у него нет, просто по какой-то причине ему комфортнее сейчас быть одному. Провожатым между мирами я проработал довольно долго. Одно меня удручало в этой работе: никакой возможности для личного туризма так и не появилось. То есть я всего лишь приводил людей в нужное место, передавал распорядителям и вскоре уходил оттуда, обратно в транзитную зону, где меня уже ждал следующий клиент. Конечно же, со временем мне это надоело, и я стал опять подумывать о том, что неплохо бы сменить род деятельности.